Спустя некоторое время, как я понимаю, Д.Д проведал про нашу встречу и явился ко мне с целой стопкой коротких эссе или стихотворений в прозе, которые, к вящему моему изумлению, разложил на столе. Выяснилось, что речь в них идет про него самого и про Эстер Норн, про его любовь к ней и ее к нему. «Мне бы хотелось, чтобы вы это прочитали или позволили мне вам прочесть», — заявил он. «Вы все поймете. Кроме того, Эстер хотела, чтобы я вам их показал. Я их писал от случая к случаю в последние полтора месяца». Я прочитал одно, десять, дюжину, потом приостановился, поняв, к чему они клонят». Опусы эти представляли собой смесь философии с эротикой и в достаточно романтическом ключе повествовали о любви, красоте, о глубинном и эзотерическом смысле страсти и характера. Однако основной их сквозной темой была попытка прояснить отдельные оттенки и нюансы сокровенной эмоциональной связи, которая возникла между ним и Эстер его и ее духовное и поэтическое отношение к красоте, влечение рассудка и подсознания, которое подтолкнуло их друг к другу. По его словам, Эстер была чудом, душой мира, воплощением духовности, а эти его излияния – самыми достойными, зрелыми и прекрасными из всех его душевных порывов. Я еще подумал, какие чудеса творят эмоции, страсть и чувственность, величайшая правящая всем сила. Опусы и правда были очень хороши, некоторые даже великолепны. Разумеется, они стали результатом некой химической реакции, которая освежила и оживила воображение и ДД, и ее, по крайней мере, на какое-то время». Вразрез со своим более обыденным, трезвым и взвешенным подходом к жизни, так мне это тогда виделось, он пытался совершить то, что до него тщился совершить Доун, выразить страсть и восторг, которые породила в нем Эстер Норн. Только Доун с этой целью приплясывал, целовал ей руки и восклицал, «Эстер мне это позволяет, потому что она меня любит, знает, что я ее недостоин» ее достойны лишь некоторые мои поэтические мысли. Что до Д.Д., он сочинял весьма рассудительные философические эссе, полные сумрачной, тихой, покорной нежности и пронизанной мучительным страхом того, что все закончится. «Мне было его жаль», ибо я понимал, что в тот момент столь сильные переживания вызывают у него, если не у Эстер, сильнейшее и, возможно, губительное психологическое напряжение. Не умел он жить, пылая ярким огнем. На мой взгляд, наш англосаксонский мир слишком холодно и даже нетерпимо относится к проявлениям любви или творческого пыла в возрасте – который выходит за рамки 18-30 лет. Вероятно, он не видит или видит лишь смутно, что годы не убивают ни умственных, ни душевных страстей, а если и видит, предпочитает это отрицать или замалчивать. «Если жизнь такова, страстям в ней места нет», И, соответственно, как мне довелось узнать, в этот период Д.Д. стал предметом многочисленных неодобрительных оценок и комментариев. И Эстер тоже, за то, что им заинтересовалась. Тем не менее, в силу зрелого возраста Д.Д. обладал определенными преимуществами. В умственном смысле Доуну с ним было не сравниться. В этой связи, по крайней мере, мне интересно было все это подмечать, и я никак не мог отвязаться от мысли, сколь же неординарной и самобытной должна быть девушка, которая сумела вызвать, пусть и не одновременной, но столь пылкий интерес у двоих столь разных мужчин, и одновременно сама ими увлеклась. Безусловно, причиной тому были некие духовные или поэтические свойства, далекие от животного начала. Она разглядела их в доуне, ДД, а возможно и в других, вызвавших ее интерес. Все эти люди, безусловно, выросли в моем мнении за счет того, что смогли ее заинтересовать. Однако ее чувство к ДД суждено было рассеяться как дым, как впрочем, рассеивается любое романтическое чувство, хоть безжалостно задавленное, хоть не встретившие препон. В нашем случае, как мне представляется, этому способствовали практические бытовые соображения, донимавшие Д.Д. По природе своей он быстро всем присыщался. По завершении, все его подобные романы, даже самые пылкие и патетические, заносились им в список занятных или ценных движений разума или души, в зависимости от силы и сущности художественного или интеллектуального толчка, который стал их причиной. Такие-то и такие-то отношения, там-то и там-то приключившиеся, навели его на такие-то выводы и размышления. Но я не могу поверить, что Эстер Норн с тем же хладнокровием и скрупулезностью оценивала свою жизнь и поступки. Как бы то ни было, год спустя у ДД внезапно случился кризис, который омрачил, а точнее изменил для него всю суть этой трогательной и поэтической истории. Старшего сына, любящего, умного и при этом чрезвычайно романтичного юношу, своего любимца, ДД отправил в одну из технических школ на Западе, где он внезапно скончался от какой-то заразной болезни. Причем еще до того, как отец или мать сумели к нему приехать. И случилось это тогда, когда роман ДДС Эстер Норн был еще на пике. Внезапный удар, нанесенный ему жизнью, видимо, произвел на него самое гнетущее впечатление, даже в большей мере, чем я мог предположить. Он погрузился в глубокое черное отчаяние, столь беспросветное что оно заставило его отрешиться от жизни и в тщетном, да еще и, как мне представляется, слабодушном порыве заняться переоценкой всех высших ценностей. Прав ли он был, ведя то существование, которое вел? Является ли индивидуализм, как противоположность социализма, верным подходом к сфере человеческих привязанностей? а как теперь оценивать его философические и практические умозаключения касательно того, что он видел на этой земле? Однажды вечером, часов в десять, в мою старенькую студию на Десятой улице явился подавленный, заплаканный человек, постаревший, измученный, а кроме того, как это не прискорбно, несколько оглушенный спиртным. И вот полились бессвязные речи о первом, видимо, в его жизни тяжком потрясении. «Его сыночек! Его сыночек! Горе! Горе!» Опустошенный до самого дна, он, судя по всему, задался вопросом, как задавались в старину согрешившие против своей веры, о духовной и этической связи всех его прошлых поступков с ним самим, его детьми, женой, жизнью, силами, властвующими над мирозданием. «Возможно, — так он мне заявил с полными слез глазами, — не столь уж надумана теория о поведении и моральных обязательствах перед другими людьми во времена экономических или общественных бурь, которые придерживаются ныне столь многие. Возможно, существует, если не божество, — то нечто иное, некое химическое или психическое равновесие, сокрытое во всех вещах и ответственное за мировой порядок или необходимость такового. И способно ли оно наказать за отступничество кармическим воздаянием, причем здесь и сейчас, а не впоследствии? Говоря иными и более простыми словами Господа, «Мне отмщение и ас воздам». Безусловно, из любого поступка проистекает импульс или побуждение к таковому. Но куда именно он направлен? И сумма, и сущность многих нелицеприятных поступков может привести к выводу о нелицеприятности тебя самого или других, если рассуждать здраво. Я готов это признать, был готов и тогда. Однако не было у меня желания признавать, что именно человек – Неприкаянный и одинокий, столь глубоко и неразрывно укорененный в тех силах, что вызвали его из небытия, и при этом движут им столь механистически, несет всю полноту ответственности за то, что он делает, чувствует, к чему стремится. А может, в ответе жизнь, Бог, электроны, протоны, собственно, электричество, почему нет? Как видите, меня потянуло в механицизм и бихевиоризм. Тем не менее, самуничижительность нынешнего его настроения не вызвала у меня ни сочувствия, ни уважения. Не то чтобы я так уж сильно его винил, однако, безусловно, с глубоким презрением отнесся к столь малодушной перемене настроения, вызванной взаимодействием разнонаправленных сил Химических эманаций и обстоятельств Ибо всего час или неделю назад Это настроение было прямо противоположным Да, я всей душой любил его сына Горячо сочувствовал ему и его жене Однако не смог не высказать своих чувств А кроме того, я не мог не видеть Разительного контраста Между глубиной его переживаний Связанных с личной утратой и привычным его поверхностно-беспечным невниманием к горестям других. Их он считал лишь результатом экономических и химических сдвигов, которые в силу самой своей сути не способны никого глубоко затронуть. Мы не то чтобы поссорились, однако он не получил от меня особой душевной поддержки, на каковую, видимо, рассчитывал, и потому скоро ушел. И вот та тень, которая пала на его отношения с Эстер Норн, сделалась с этого момента достойной интереса. Изменение оказалось занятным, но почти незаметным. Месяц или более после утраты сына он безвыездно прожил в своем сельском поместье, куда перевезли тело юноши. Потом появился в городе, но в другом, более уравновешенном состоянии, Казалось, что он сильно постарел. Вне всякого сомнения, его тяга к разгульной, если не распутной жизни, сменилась стремлением жить иначе, по крайней мере на какой-то срок. С течением времени стало заметно, что он меньше уделяет внимания той, которая еще совсем недавно была для него источником столь глубоких и проникновенных чувств, а все больше своей семье, которая раньше привлекала его куда меньше, чем всевозможные авантюры. Я знаю точно, что он испытывал и продолжал испытывать к Эстер искреннюю приязнь и благорасположение. На более позднем этапе, который уже близок, он до определенной степени обеспечивал деньгами, если не любовью ту, что раньше вызывало у него столь глубокий интерес». После этого психологического удара и исчезновения дД эстер Норн похоже снова обрела свою индивидуальность, ее вновь стали замечать в местах, где она прежде частенько бывала. Примерно через полгода после смерти сына ДД она снова сыграла совсем маленькую роль в одном из местных театров, но лишь в меру имевшихся у нее сил, поскольку ее не только терзала чехотка, победить которую никак не удавалось, но и ненадежное сердце беспокоило все сильнее. В конце концов, на исходе очень теплого и тягостного лета она вновь заболела, на сей раз неизлечимо. Сочетание стремительного разрушения легких и крайне слабого сердца. «Новость облетела всех». Доун, как всегда сидевший без денег и без заработка, на каждом углу плакался, в каком тяжелом состоянии находится Эстер. Болела она тяжело. Перспектива выздоровления казалась сомнительной. От ее старика не было никакого проку, он не мог даже платить за жилье. Что до самого Доуна, он за месяц продал лишь два стихотворения такому-то по два доллара, еще одно такому-то за три. Да и эти деньги получены будут далеко не сразу, так что пока... Нужно ли уточнять, что пока? Было во всем этом нечто, несомненно, трогательное, хотя и неприятно жалкое. Ибо нельзя было в такой момент не думать про Эстер Норн с ее тонким бледным лицом, синими глазами, бронзовыми волосами с ее мечтательно-глубокомысленными представлениями о жизни и прочем, как она лежит в обшарпанной комнатенке, лишенной удобств, доступных обычному клерку или рабочему. Меня немало озадачивало, почему в этот период Д.Д. не пришел к ней на помощь. Впрочем, я всегда полагал, что поскольку Д.Д. от рождения жил в достатке и благополучии, а при этом человеком он был надиво-эгоистичным, сладнокровно отрешенным складом ума. Он просто не мог видеть другого ни в каком ином свете, кроме математического или спекулятивного. Тем не менее, были в сюжете стихи, адресованные Стер и его безутешное горе по умершему сыну. Однако, после того, как положение, в котором оказалась Эстер, стало предметом всеобщих пересудов, Д.Д наряду с некоторыми другими, задумался о том, как ей можно помочь. Поступило предложение отправить ее в санаторий для чехоточных подальше от шума и пыли Нью-Йорка. Может, там она еще и сможет побороться за жизнь. Туда ее в итоге отправили, за его, полагаю, счет. Но не раньше чем другие люди, не так близко с ней связанные, поспособствовали ее переезду в более удобное жилье поближе к Пятой авеню. Именно там я в последний раз и видел Эстер. Даже здесь Доун и ее отец жили с нею, и якобы о ней заботились. Хотелось бы в это верить. ДД же в этот период почти безвылазно сидел в своем поместье на Гудзоне. Что до Доуна, он постоянно шатался по разным ресторанам, вечеринкам, студиям, всевозможным местам, которых вилледж было тогда и, полагаю, остается сейчас великое множество, а дома появлялся крайне редко. Нет, он сочинял стихи, пьесы, речи и еще бог весь что. А кроме того, насколько я помню, давал совершенно провальные спектакли одного актера. Тем не менее, всякий раз, когда я навещал Эстер, я видел ее бодрой, улыбчивой, даже перед лицом ожидавшего ее неотвратимого крушения. Она представала передо мной неизменно жизнерадостной. Такими бывают повсеместно люди здоровые и преуспевающие. В ней не было ни намека на апатию, покорность судьбе или отчаяния, ни следа недовольства или неудовлетворенности, Скорее, своего рода добродушное превосходство и беспечность, которые обычно являются спутниками благополучия, уверенности и умиротворения. В жизни не встречал человека с такой спокойной душой. При этом она не надеялась, что поправится. Считала, что нет, вернее, что это не имеет особого значения. Отмахнувшись от цветов или фруктов, которые я брал на себя труд ей принести, она пускалась что-то обсуждать – книгу, спектакль, то или иное направление в искусстве, возникшее вилдж, действие или мнение каких-то известных личностей. Она обладала природной интуицией и деятельным умом, понимание давалось ей без труда. Взгляды у нее были неоэзотерические – В ней жила, как это называют, спириты, старая душа. В тот же период я порой встречал и ДД, но чаще в ресторанах и на посиделках, чем в этой квартирке. Был с ней, как я уже отметил и Доун, и на протяжении всего этого времени отношение Доуна к ДД и ДД к Доуну оставалось всецело обусловленным их характерами. Доун наблюдать за этим было довольно забавно, делал вид, что не знает, какие отношения раньше связывали Д.Д. с Эстер, и при этом много говорил про обоих. Про Эстер с заботливостью, причитающийся человеку, которому он, безусловно, чем-то обязан. Про Д.Д. с убеждением, что тот, безусловно, не лишен некоторой влиятельности и умственных способностей, но относиться к нему с приязнью решительно невозможно. Дд в свою очередь, никогда не брал на себя труд, да и заставить его было решительно невозможно, проявлять хоть какой-то интерес к Доуну и даже упоминать о нем. Поэт не принадлежал к его миру. И в лучших, и в худших своих проявлениях Доун был для него слишком непоследователен, ребячлив, невоспитан, и лишен интеллектуального мастерства сноровки. В глазах Д.Д. Доун всегда оставался мелкой сошкой, бунтарем и подстрекателем, но явно слабаком, отнюдь не одним из тех грозных борцов из рабочего класса, к которым он всегда проявлял искренний интерес. Доун же считал Д.Д. обычным снобом. Впрочем, все это завершилось когда Эстер наконец, перевезли в санаторий на севере Нью-Йорка, среди сосновых лесов, где она промаялась полгода и в конце концов умерла. Там я ее не навещал, но те, кто ее видел, рассказывали, что она живет как бы во сне, совершенно игнорируя все житейские обстоятельства и размышляя о красоте. Ей нравилось читать стихи, она стала делать наброски, К этому виду искусства раньше ее не тянуло. А в день своей смерти, как мне рассказывали, она снова и снова писала имя взбалмошного поэта, за которого вышла замуж, и набрасывала контуры его головы с некоторыми прекрасами, благодаря которым он выглядел менее взбалмошным и более привлекательным. При этом, и об этом мне тоже рассказывали, он ее навестил лишь однажды, И это после того, как в пылу очередного романа заправским трубадуром последовал за своей возлюбленной пешком до самого Беркшера, чтобы там досаждать ей своими излияниями, а он, вне всякого сомнения, досаждал. Его оправдание, и оно, пожалуй, не лишено основательности, состояло в том, что у него не было средств, на которые он мог бы в санатории существовать». Впрочем, и дД явился лишь однажды. Тем не менее, когда она умерла, и тело его заботами перевезли в Нью-Йорк для погребения, он все же прислал ей цветы, равно как и взял на себя все расходы. Сам он в тот момент был чем-то занят на Западе, такие ходили разговоры, и приехать не смог. Касательно Доуна. Услышав, что в последние минуты она думала только о нем, он, как мне рассказывали, впал в тоску, испытав сильнейшее потрясение от наплыва умственной и душевной скорби плюс удовлетворение. как не приминул кто-то добавить по этому поводу. Скорби из-за того, что переживание столь яркое, как их состер отношения уже в прошлом. Удовлетворение – От того, что все же, несмотря ни на что, он до конца оставался предметом ее интереса и расположения. Много лет спустя, когда он жил, по сути, один и уже не пользовался столь широкой популярностью, как в былые дни, он по слухам сказал кому-то «Эстер была единственным истинным моим вдохновением, лучшим, что выпало мне в жизни. В это я готов поверить».